Глава 68 Карле скоро стало жарко в гамаке. Она захлопнула книгу, которую дал ей Инрику, и которая наводила на нее ужасную скуку. Преступление и наказание Достоевского она не могла справиться даже со сложными именами в этой книге, а слащавый язык считала трудным и ужасным. Она была всего лишь на 35-й странице и только что прочитала письмо длиною в тринадцать страниц, состоявшей из одного единственного абзаца она мало что поняла из прочитанного. Это просто мучение, считала Карла. Но что ей оставалось делать? Через несколько дней Энрико начнет обсуждать с ней книгу, задавать вопросы и устала улыбаться, если она не сможет ответить на них. Она это ненавидела. В такие моменты она считала его невыносимо высокомерным. И она точно знала, что он, если хотел, был в состоянии ставить только такие вопросы, на которые она не могла ответить. В этой отвратительной книге было 730 страниц. Она ее никогда не прочтет. «Для этого мне понадобятся годы», — подумала она, — «потому что я каждый день читаю по три страницы, потому что книга такая нудная и потому что я постоянно засыпаю». Она знала, что Энрико прочитал «Преступление и наказание» бесчисленное количество раз. И читал его снова и снова, словно на целом свете была лишь одна эта книга. Некоторые места он знал наизусть, и долгими зимними вечерами часто цитировал их по памяти. То, что Карла при этом однажды нечаянно задремало, он заметил лишь тогда, когда она начала тихонько похрапывать. Тогда он бережно, словно какое-то сокровище, взял книгу под мышку и, не говоря ни слова, отправился спать. Много дней после этого он не разговаривал с Карлой. Она была больше не в состоянии это переносить и пообещала, что при ближайшей возможности прочтет роман. И теперь настала пора выполнить свое обещание. Она проклинала тот вечер, когда заснула. Если бы этого не случилось, она обошлась бы без этих невыносимых 730 страниц. Словно оглушенная, она пошла в дом. Жара давила, как тяжелая зимняя пальто в слишком сильно натопленном помещении. Она зажмурилась, когда зашла с яркого солнечного света в темную прохладу комнаты, И вынуждена была какое-то время подождать, пока глаза привыкнут к смене освещения. Пару секунд спустя она заметила ее. Фотография Феликса лежала на грубо сколоченном деревянном столе и буквально осветилась на темно-коричневом фоне. Фотография, которая еще недавно висела в Вале Коронате. Она часто смотрела на нее, и каждый раз понимала, как чувствует себя Анна, и что ощущала, когда Феликс не вернулся домой. Карла торопила, посмотрела на фотографию и села. Она смахнула с олба мокрые от пота волосы и заметила, что руки еле заметно дрожат. Что здесь произошло, как фотография попала на этот стол? Незадолго до того, как улеглась в гамак почитать, она заходила в кухню и выпила стакан воды. Фотографии на столе не было. Это она знала точно. Кто же положил ее на стол? И зачем? Анна? Нет, это было невозможно. Она бы увидела и услышала, если бы та приходила сюда. Из гамака было хорошо видно дорогу к дому. Кроме того, она зашла бы к ней. Она позвала бы ее, и, конечно, осталась ненадолго, чтобы выпить глоток вина. И зачем бы ей понадобилось приносить сюда фотографию? Конечно, не для того, чтобы показать, потому что она знала, что и Энрику, и Карло уже видели ее. Значит, никакой причины не было. Анна была так счастлива, что у нее есть это фото. Она повесила его в Вали Каронате, прежде всего потому, что уже могла выносить это, снова и снова смотреть на сына. Нет, это была не Анна. Но кто же тогда? Энрико. Нет, у него тоже не было на это причин. Энрико всегда давал один короткий сигнал, когда подъезжал на машине к дому, чтобы она знала о его приезде. Кроме того, зачем ему забирать фотографию из Вали Каронате? И тайна класть здесь на стол. Нет, все это не имело смысла. Однако, кроме Анны, Энрику и ее самой, никто не знал ни о Вале Коронате, ни о Казамере. Может быть, Кай, этот Маквер. но не имел к ним никакого отношения. Ей не приходила в голову ни одна причина, по которой Кай мог бы играть роль тайного курьера фотографий. Снимок был без рамки. Карла помнила, что фотография висела на стене в рамке под стеклом. Наверное, рамка сломалась. Такое могло быть. Тем не менее, фотография не могла пролететь сама собой несколько километров из одной долины в другую. Карла почувствовала, как внезапно сильно заболела голова. Она встала и напилась воды, которая всегда стояла на готове в графине. Вода была теплой, но Карла не обращала на это внимания. Она пила много, чтобы избавиться от головной боли и чтобы снова прояснилось в голове. Что-то здесь было не так. Что-то происходило, что-то связанное с Анной и ее сыном. С тех пор, как эта женщина появилась здесь, что-то изменилось. Карла чувствовала это, но не знала, что именно. Энрику не было дома. Его никогда не было, когда он был нужен. Она хотела, чтобы он занялся этой загадкой, хотела услышать, какое у него найдется объяснение. У него, который вечно знал все, все мог разложить по полочкам и никогда не попадал в затруднительное положение. У него, который не верил ни в мистику, ни в случайности, ни в экстрасенсорные возможности, ни в парапсихологию. Не верил в волшебство, колдовство и телепатию. Он верил только в себя. В то, что видел и слышал. В то, что мог пощупать руками и понять. Она почти обрадовалась таинственному появлению фотографии, потому что ей хотелось хотя бы раз увидеть, как у него отнимется речь от удивления, как он оторопеет, и как у него не будет ни ответа ни одной единственной разумной мысли которая могла бы объяснить этот феномен она злилась что его не было и не знала как убить время пока он наконец появится карла взяла фотографию прошла в соседнюю комнату и засунула ее между двумя фотоальбомами тосканы потом на минуту остановилась у окна вдалеке на холме виднелся залитый солнцем Монте-Беники. фотография феликса подумала она Проклятие здесь, на моем столе, лежит фотография Феликса. Это какой-то знак, но я не могу его понять.